Глава 6 Лакомый кусочек. Император Тентуриан. «Повтори, что ты сказал?» От удивления я даже опешил. Спустившись с трона, я подошел к своему первому советнику, замершему посреди овального зала, а все придворные резко притихли, сравнявшись цветом лица с мраморными плитами на полу. «Мне очень жаль, Ваше Величество», Но магический ключ, который вы призвали из закрытого мира, сейчас не во дворце, а где-то на затворках империи. И кажется, он только что вышел замуж. Дважды. Повторил эльф, не смея поднять голову. Последний раз его так трясло, когда я решал судьбу его единственного отпрыска. Даниэля, тут поганец меня едва не убил. Ты хочешь сказать, что в данный момент мой кристалл готовится к брачной ночи с двумя мужиками? Мой тихий и вкрадчивый голос напугал советника еще сильнее. «Райниэль, ты в своем уме?» «Магический шар дал именно такую информацию о призванном объекте», – растерянно взмахнул руками эльф. «И этому может быть только одно объяснение. Ключ находится уже не в кристалле, он в человеке, точнее в женщине». «Ты уверен?» В горле резко пересохло, поэтому вопрос прозвучал хрипловато. «Нет, только не это». Внутри меня все похолодело. Маленькие кусочки пазлов сошлись в одну крайне неприятную для меня картину. И мне сильно захотелось кого-нибудь испепелить. Значит, этот не мой разведчик. Тайлерис был прав. И мой братец, владыка Северной Империи, все же нашел способ приместить свою половину ключа в собственное тело. А я не поверил. Думал, что это невозможно. Надо будет перечитать его отчет и вызвать во дворец. И еще раз допросить. «Да, я уверен», – мрачно кивнул мой советник. «Когда ваши родители поделили империю на Северную и Южную, чтобы вы с братом-близнецом оба стали императорами, то разделили между вами и мощнейший артефакт ключа, которому подчиняется любая магия. Тайлерис донес, что владыка Северной империи Димитриан смог впитать в себя магию своей части ключа, но мы отнеслись к этим данным скептически, решили, что он повредился рассудком из-за перенесенных на Севере пыток». Видимо, он все-таки был прав, и теперь две половинки ключа магически притягиваются друг к другу. Именно поэтому призванный артефакт оказался не в вашем дворце, а на границе с Северной Империей. «Все вон!» Тихо процедил я сквозь зубы, и зал моментально опустел. Лишь советник не сдвинулся с места, он знал, что подобные команды его не касаются. «Когда Вархал похитил у меня кристалл с ключом, он трусливо сбежал в закрытый мир». Этот мерзавец предвидел, что я смогу подкопить энергию и призвать оттуда свою вещь, и подстраховался, гадёныш, влил магию ключа в какую-то девчонку, зная, что переместить оттуда живой объект не под силу даже мне. И как же так вышло, что она всё же оказалась на Миранде? Видимо, её тело перестало быть сосудом для магии, она слилась с ней на клеточном уровне, предположил эльф. Теперь она не столько человек, сколько ходячий артефакт, «Лакомый кусочек для Димитриана», – помрачнел я, сжимая кулаки. «Верно?» – кивнул Раниель. «Вархал похитил ваш кристалл, потому что хотел предотвратить создание армии монстров, а в итоге ее возродил к жизни Димитриан. Теперь у него около миллиона магически созданных звероподобных воинов-големов, которые не нуждаются ни в едении, ни в воде, ни в отдыхе. Вот только в одном он просчитался, чтобы управлять таким воинством». Нужна вторая половина ключа, иначе оно будет слишком непредсказуемым и примется уничтожать все живое на Миранде, начиная с севера. На данный момент эти твари стоят неподвижно, как статуи, но кто знает, как они могут отреагировать на малейший магический всплеск. «Как ты думаешь, какие способности есть у моего ключика?» – неожиданно задумался я. «Эта женщина не поддается внушению или гипнозу». Немного подумав, начал перечислять Рейнель. Все морыке рядом с ней будут разрушаться, магические проклятия исчезать. Она может обратить вспять любое заклинание, какое пожелает. "Недурно", хмыкнул я. "Она всего несколько минут в нашем мире, и как она успела двумя мужьями обзавестись?" спросил я у советника, чувствуя, как во мне начинают закипать любопытство и злость. «Не успел мой ключик появиться на миранде, как его уже кто-то присвоил. Убью, гадов!» «Горячие южные парни!» – развел руками эльф. Император Димитриан «Она здесь, Лавлен, на миранде, я ее чувствую!» Оторвавшись от окна, за которым синели высокие горы, я развернулся к своему первому советнику. «Дышите глубже, ваше величество!» Обеспокоенно тряхнул головой седовласый эльф, с тревогой наблюдая за моей спонтанной трансформацией. С тех пор, как я влил в себя магию ключа, мне сложно контролировать свои эмоции. А сейчас мой хвост, казалось, зажил отдельной жизнью и нервно лупил по полу, оставляя трещины в мраморе. Несколько слуг вытянулись пугливыми сусликами у стены, а остальные благоразумно ретировались за дверь кабинета. «Я не могу отдать ее брату!» «Она должна быть моей!» – прорычал я, выпуская из пасти небольшое пламя. «Вторая половина ключа принадлежит императору Тентуриану, и вы не имеете на нее никаких прав!» – резонно и очень мягко отметил эльф. «Вот за что я его всегда уважал, так это за бесстрашие. Он никогда не боялся высказывать свое мнение, даже мне. Если она не будет моей, всему живому на этой планете придет конец». Шумно выдохнул я, с трудом возвращая себе человеческий облик. «Я уже сейчас едва сдерживаю големов. Они начинают шевелиться, ты это понимаешь? Еще немного, и они оживут. Вы должны поговорить со своим братом», – успокаивающе, но твердо сказал Лавлен. «Надо объяснить ему, что не вы создали эту жуткую армию монстров, а темный Макдогерте». Големы угрожают всей Эмиранде, не только Северной, но и Южной, и чтобы решить эту проблему, надо объединить усилия. По мнению Тентуриана, раз армия создана в моей империи, значит, я в ответе за нее, с горечью усмехнулся я, согласен, звучит логично. Я спалил Догерти дотла и развеял его пепел по ветру, а вот с его кошмарными куклами ничего не могу поделать». Каждую такую тварь защищает магический купол. Братец не хочет признавать свою вину во всей этой истории, и все наши переговоры заканчиваются попытками убить друг друга. Он считает, что должен единолично править всей Мирандой, ведь он появился на свет на несколько секунд раньше меня, и он всегда бунтовал против решения родителей разделить империю на северную и южную. Это именно в его голову пришла гениальная идея создать армию из големов чтобы подчинить себе Север. К счастью, его придворный маг Вархал был другом наших родителей и похитил у него ключ, спрятав в закрытом мире. Но дурные идеи заразны, и другой безумец, темный МакДоггерти, все же смог воплотить эту дикую затею в реальность, причем по иронии судьбы, на территории Северной Империи и с помощью моей половины ключа. Вы правильно поступили, влив магию ключа в свое тело, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем, – одобрительно кивнул мой советник. – Вы сделали то, что раньше считалось невозможным, и вдобавок обезопасили ключ от похищения. – Ну да, только для этого мне пришлось немного умереть, – хмыкнул я. – Как вы думаете, девушки ключу тоже сложно сдерживать свои эмоции под контролем? – задумчиво посмотрел на меня лавлен. И ей довелось побывать между жизнью и смертью, чтобы вобрать в себя магию артефакта. Насчет ее эмоций я не знаю, прислушался я к себе. Я ощущаю ее как нечто теплое, мягкое и приятное, где-то здесь. Ткнул я в центр груди на уровне сердца. И меня тянет к ней неимоверно. А насчет грани между жизнью и смертью уверен, что так оно и было. Получить такую магию как-то иначе «Нельзя. Мой единственный шанс разобраться с монстрами и не допустить кровавой бойни – это соединить ключи. Мне нужна моя вторая половина», – добавил я задумчиво. «Не ваша», – упрямо возразил лавлен «Пока нет, но скоро будет», – твердо заявил я.